На их месте я поступил бы точно так же, но это бесконечное хождение взад вперед действует на нервы. Порой приходится делать усилия над собой, чтобы не сорваться. Но стоит мне отдохнуть, полежать десять минут, только десять минут, и все проходит, писал в своем подводном дневнике Альберт Фалько. В следующем нашем подводном доме должно быть не меньше двух помещений, чтобы в одном из них можно было уединиться. И нужно ограничить телефонные звонки. Нам звонят с острова, с судов, чаще всего по пустякам. Следующий эксперимент я бы обставил иначе. Пусть нам выдадут цистерну сжатого воздуха и скажут, кругом вас одни рыбы. Приступайте к делу. Если что понадобится, звоните нам. Мы же будем звонить только по важным делам. После второго визита к Усто посещения связных были сведены до минимума. Висли, повеселели, И с того момента настроение и дела обитателей зиогены пошли на лад. А в дневнике Фалько появилась уже более оптимистическая запись. Стало спокойнее. Паша заботится о том, чтобы мы могли как следует отдыхать. Теперь я верю, что можно подолгу жить под водой и на больших глубинах. Но не получится ли так, что люди станут совсем забывать о земле? Если разобраться, мне сейчас безразлично, что происходит там, наверху. Такое же чувство у Клода. Мы живем по тому же времени, что они. Но здесь время идет как-то особенно быстро. Часы просто ни к чему. Если бы мне сказали, что мы спустились только вчера, и предстоит оставаться под водой еще шесть дней, я бы отнесся к этому совершенно спокойно. Мы совсем на «ты» с водой. Я счастлив, когда остаюсь наедине с Клодом. Эти ребята сверху с их съемочной аппаратурой только мутят воду, После них мы принимаем грязевые ванны. Они мне весь ландшафт портят. Впервые за 20 лет подводного плавания у меня есть время по-настоящему рассмотреть, что происходит под водой, особенно ночью. Тут тебе и морские коньки, и раскрывшиеся анемоны и креветки, и нерестящаяся рыба. Кусто первым оценил перелом в поведении Альбера и Клода. По его мнению, самый важный психологический эффект опыта на Диогене заключается в том, что океанавты быстро привыкли к новым условиям существования и отдалились от обычной земной жизни. «Я почувствовал себя посторонним среди них. Этот новый мир уже принадлежит им. Они стали человека рыбами», — сказал, побывав на Диогене, Жак Искусто. Акклиматизация закончилась к исходу четвертых суток жизни под водой. Врачи констатировали, что оба океанавта вновь здоровы и бодры. Правда, однажды у Клода Ресли неожиданно разболелись зубы. К счастью, в Марселе отыскался зубной врач-аквалангист, не прослой двух часов, как он спустился в диаген и вылечил зубы Клода. А потом у океанавтов побывал и другой необычный гость – парикмахер. Проспект Галатурия насколько успешно справится океанавта со своими обязанностями волновало не только кусто и его коллег а диоогений уже знал весь мир газеты телеграфные и телевизионные агентства всех стран с нетерпением ждали сообщений о первых подводных поселенцев в распорядок дня альбера фалько и лода весли входили различные работы на диооге в его маленькой мастерской и на морском дне Неподалеку от Диогена, среди водорослей, океанавты устроили сквер и аллею, которые назвали проспектом Галатурии. Галатурии – одно из чудес подводного мира. Эти морские животные по форме тела несколько напоминают обыкновенный огурец. Питаются они илом, а некоторые виды – мелким планктоном. Иногда Галатурии становится пристанищем для маленьких рыбок, которые поселяются внутри огурцов, как в гнезде – без труда проникая в свой живой домик. На этом проспекте океанавты построили из цементных блоков рыбьи домики, прототип тех поселков, которые в будущем превратят станции континентального шельфа в подлинные их теологические ранчо, по словам Кусто. Океанавты не брали с собой ни ружей, ни острог, и, приближаясь к ранчо, плыли осторожно, чтобы не распугать аборигенов подводного царства. Чтобы наладить добрососедские отношения, Фолько и Весли приносили им корм и раздавали его, стараясь никого не обидеть и не обделить. Некоторые из рыб настолько привыкли к этим шефским обедам,